Глава двадцатая. Мы в сопровождении Зарубина, который находился возле дверей вместе с еще одним стражником, спустились вниз. Чем-то это здание на северной заставе напоминало внутреннее убранство монастыря. Все такое же серое и безликое. Единственное, на что я обратил внимание, так это на отсутствие окон в коридорах. Как оказалось, кабинет Пронского располагался на пятом этаже, поэтому спускались по лестницам и переходам довольно долго. Когда мы, наконец, вошли в просторную столовую, где собрали всех членов отряда из клириков и стражей монастыря, я понял, что действительно был голоден. Запах свежей выпечки, который витал тут, только разодорил аппетит, поэтому мы без каких-либо возражений сели на свободные места в центре за одним из длинных деревянных столов. Сергей сразу накинулся на еду, как мне показалось, даже не обратив внимания, что именно нам подали несколько появившихся рядом с нами девушек. Роман от него не отставал. «Ты почему не ешь?» — обратился я к напряженной сидевшей Миле, которая вяло ковырялась в тарелке, разбирая на волокнах хорошо прожаренный кусок мяса. «Не хочется», — тряхнула она головой, потом отложила вилку и посмотрела прямо на меня. «Миша, тебе вообще когда-нибудь бывает страшно?» «Довольно часто», — прямо ответил я. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто... Не знаю, мне кажется, мы всегда и везде опаздываем». Выдохнула она, рассматривая при этом свои руки. «Демоны всегда впереди на несколько шагов, и мне страшно, что мы в конечном счете проиграем эту войну. Если они так легко смогли поймать Лебедева, одного из сильнейших магов Империи, то что будет с обычными людьми?» «Кто сказал, что Дмитрия Игоревича поймали легко?» «Пожал я плечами. Тем более, что еще нам остается делать, кроме как сражаться до последнего, защищая обычных людей?» «Мила, что действительно случилось? Откуда такой настрой?» «Мне кажется, что в том видении был не Лебедев. Что-то не так, но я никак не могу понять, что именно. Но, возможно, я себя просто накручиваю», — покачала она головой. «А ты не мог бы сделать два дела одновременно?» Крачева поинтересовался Павел, когда девушка замолчала. «Подставить плечо для слез девчули и одновременно с этим рассказать, что вы там все сволочи такие видели?» «Я чувствую себя на вашем празднике жизни немного лишним, не имея всей необходимой информации. Может, я тоже хочу порадать у тебя на плече, но пока не вижу для этого веского повода». «Все будет хорошо», — успокаивающе приобнял я Милу. «Мы его вытащим оттуда. По крайней мере, сделаем все для этого». «Я знаю», — улыбнулась она. Я взял вилку и протянул ее девушке. «Надо поесть», — ровно проговорил я, не сводя с нее взгляда. «Миша!» «Ты про меня не забыл?» — завопил Павел. «Тебе есть не обязательно», — процедил я, откидываясь на спинку стула, задумавшись над тем, что именно я видел в видении, которое передавал нам всем Иннокентий. Колонна с яркими символами, к которой привязан Лебедев. Ничего на первый взгляд необычного. А, «А, то есть ты постоянно видишь во снах, как твоего наставника пытают, привязывая к колонии демонов», — протянул Павел. «Я и не думал, что ты настолько кровожаден!» «Ладно, что за символы были изображены на колонии? «Ммм...» mm -hmm. «Я задумался, не зная, как именно описать то, что видел». «Надеюсь, тебе есть таланты к рисованию, а проблемы с памятью не так критичны». «Рисуй, что видел!» «Буквально приказал мне артефакт, выбрасывая из своего хранилища несколько желтых листов и карандаш». Немного подумав, я принялся чертить символы, только теперь, понимая, что некоторые из них были мне знакомы, только на колонне, вычерчены в перевернутом состоянии. Восстановление, поглощение, преобразование. И еще одна руна, мерцающая прямо в центре колонны, больше напоминала печать или даже клеймо. «Дошло!» — деловито уточнил Павел, когда я остановился, а рука дрогнула. «Отлично! Страница 24!» Передо мной появилась книжка, о происхождении которой я вообще старался не думать. Аккуратно открыв книгу, я нашел нужную страницу, глядя на изображение символа, который я только что рисовал. «Демон 27-й колонны. Ронви. Собиратель душ», — тихо прочитал я переведенный артефактом текст. Мила наклонилась и внимательно рассмотрела клеймо, переводя на меня немного опешивший взгляд. «Это что, человеческая кожа?» напряженно спросил Роман, потрогав страницы, к которым я вообще лишний раз не прикасался. «Я стараюсь об этом не думать», — хмыкнул я. «Кожа демонов», — произнес Павел. «Выбеленная, вычищенная и переработанная, и обеззараженная. На это я, конечно, могу только надеяться. Мне вот интересно стало, а есть подобные книжки про виды оборотней. Теперь уже мне стало не по себе». «Только представь, сколько бобров и гиен могло сгинуть для написания подобного трактата!» Проговорил он задумчиво и замолчал, давая мне возможность изучить текст. Когда я закончил, то глубоко выдохнул, стараясь не опуститься до ненормативной лексики, обведя взглядом следящих за мной друзей. В общем, он влияет на разум, является мастером огня и иллюзий, и это помимо основной специализации в виде способности поглощения душ и управления ими. «Просто великолепно!» «Ну, зато понятно, как смог попасться Лебедев к нему в лапы. Если схватка с вапулой нас вымотала, а он на порядок слабее, да еще и без колонны, то здесь шансы на успех невелики», — произнес Сергей, задумчиво потирая лоб. «Ладно, теперь мы хотя бы знаем, с кем имеем дело», — захлопнул я книгу, тут же вытирая руки салфеткой. «Поэтому готовимся к тому, что все, что мы видели, может являться и иллюзией и обычной ловушкой». «Вряд ли», — покачала головой Мила. «Если он так хорош в иллюзиях, как ты говоришь, то ему было проще заманить нас всех в какой-нибудь темный лес, кишащий тварями, и там напасть. Зачем показывать восстановленную колонну?» «Да, логика в этом есть», — раздался у меня за спиной голос Пронского. Обернувшись, я встретился с ним взглядом. «Надеюсь, открывшиеся подробности вы хотели мне сообщить?» «Разумеется», — кивнул я. «От этого зависит не только успех нашего похода, но и наши жизни». «Интересная книжка. Даже не стану спрашивать, откуда она у тебя». Пододвинул он к себе древний талмуд и открыл на странице, где был изображен символ обсуждаемого нами демона. Рон, значит. Но это даже к лучшему». «Почему?» — не удержался и спросил Роман, который сидел до этого молча, вслушиваясь в каждое слово потому что не только он является магом разума и мастером иллюзий. Совершенно безэмоционально ответил светлейший князь. Золотая кайма вокруг радужек его глаз вспыхнула, напоминая нам всем, что Пронский не только порталы может делать. Мило совершенно невосприимчива к огню. А насчет душ? У нас в команде есть отличная жаба и прилагающийся к ней некромант. Так что было бы хуже, если бы это была колонна другого высшего демона. Но допустим, вы нас хоть немного успокоили», — пробормотал обордень. Тогда отправляемся?» Как и планировали. Ничего не изменилось, пожал Пронский плечами, поднимаясь на ноги. Особенно после того, как мы потеряли связь с крайними форпостами в непосредственной близости от активной колонны. Прямо проговорил он. «У вас есть еще 10 минут, чтобы подумать насчет вашего прямого участия». С этими словами он вышел из столовой. Я только сейчас заметил, что все собравшиеся смотрели прямо на нас, а в помещении царила просто гнетущая тишина. Спустя несколько минут всем надоело пялиться, и по столовой начал разноситься гул взволнованных голосов. — Паш, — тихо позвал я молчавший артефакт, глядя на клеймо демона двадцать седьмой колонны. — У тебя наверняка есть что-то, что может развеять иллюзию. — О, ты тоже не веришь во всемогущество светлейших князей! — ядовито уточнил он. «Есть пара артефактов! Одноразовых, правда, но там для активации нужно понимать, что ты находишься в иллюзии, поэтому, как по мне, они абсолютно бесполезны!» «Паша!» — сквозь зубы процедил я, намекая, что начал он издалека. «Что?» — недовольно отозвался он. «Кинжал света ты зачем взял из хранилища? Он прекрасно развеивает все мороки и иллюзии, направленные на владельца. Собственно говоря, тебе прекрасно поможет твой тризубец. «Я понятия не имею, что может делать кинжал света», — выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Ну что, пойдем?» Друзья кивнули и вместе со мной вышли из столовой, направляясь в сторону главного выхода. Выйдя на улицу, я тут же поежился от ледяного ветра и накинул плащ, который дал мне Пронский. Стало заметно теплее. Ветер не проникал сквозь одежду, несмотря на то, что закрывал он только спину. «Все-таки не передумали». «А жаль», — усмехнулся Даниил Лаврентьевич. — Ладно, идем. И прошу вас, не отходите от меня далеко. Пронский открыл перед нами портал, в который я шагнул первым, без каких-либо раздумий. На этот раз перемещение было еще более жутким. У меня сложилось впечатление, будто кто-то вырвал мои внутренности, скрутил их в узел и впихнул обратно. Я едва удержался на ногах, когда оказался в точке перемещения. — Поша! — взорвался я. — Опять свои метки ставил! — Разумеется! — «Места незнакомые, спутники непроверенные. Мало ли что произойти может», — хмыкнул он. «И вообще, что ты вечно на меня кричишь? Мог бы и поблагодарить за старание». «Не смей этого больше делать», — простонал я, стараясь унять дрожь во всем теле, которая только слегка уменьшилась и окончательно проходить не собиралась. Паша ничего не ответил, только обиженно засопел и замолчал. Все остальные члены нашего небольшого отряда переместились, и окно портала захлопнулось. «Хорошо. Еще один переход, а дальше пешком». Открыл очередной портал Пронский, и я уже с опаской вошел в него, чувствуя на себе все недовольство своего своенравного артефакта. Тут уже я не удержался и завалился на холодную землю, стараясь прийти в себя. «Расплавлю!» — простонал я, открывая глаза, и видя над собой лица своих друзей, которые столпились вокруг меня и, склонившись, обеспокоенно заглядывали в лицо. «Все в порядке?» Спросила Мила, протягивая мне руку и помогая подняться. «Да, наверное», — пробормотал я, начиная оглядываться по сторонам. Мы стояли на краю заснеженного леса. Впереди, сквозь редкие деревья, виднелась черная стена тумана, неестественно густого, почти осязаемого. От него веяло тленом, сыростью и чем-то еще едва уловимым. «Я так понимаю, колонна находится где-то в центре этого кошмара пробормотал Сергей, сажая Иннокентия себе на плечо. Оборотню никто не ответил, все продолжали вглядываться в черный туман. «Что это такое?» — спросил я Пронского. «Иллюзия?» «Нет», — он отрицательно покачал головой. «Это барьер, который окружает колонну. Возле каждой из них есть нечто подобное». Я кивнул, вспоминая молочное марево возле колонны Вапул в запретных землях. «И как же мы тогда пройдем через него?» — напряженно спросила Мила. «Я могу создать защитный купол, который может нас скрыть и не пропустить внутрь то, из чего состоит этот туман», — кивнул Пронский своим мыслям. «Но действия кратковременное, и всегда есть шанс, что нас обнаружат». «Держитесь ближе ко мне!» Он сделал замысловатый пас рукой, И вокруг нас возникло мерцающее золотистое поле. Оно обволакивало, как тонкая пленка, слегка искажая то, что находилось по другую сторону. Через несколько секунд золотистая рябь исчезла, и купол стал полностью прозрачным. «Идем быстро, но не бежим», — приказал князь. «Не выходите за пределы поля». Мы кивнули и шагнули в туман. Воздух стал плотным, а запах тлена усилился, от чего перехватывало горло и становилось труднее сдержаться, чтобы не раскашляться. Каждый шаг давался с усилием. Я вздрогнул, услышав шепот. Слов я разобрать не мог, как бы не пытался это сделать. — У меня такое чувство, что мы находимся за завесой, — тихо проговорил Сергей. Он достал череп совы и сжимал его в руке. — Практически. Здесь всегда была тонкая граница между мирами, а сам воздух был перенасыщен первозданной энергией, — отозвался Пронский. Но сейчас я вообще за этим туманом не чувствую даже малой ее части. Мила, шедшая рядом со мной, не выдержав, схватила меня за руку и крепко сжала ладонь. Сергей выглядел бледнее обычного. Лишь Роман постоянно оглядывался и никак не выдавал своего волнения. Внезапно туман сгустился, и из него прямо перед нами проявилась высокая фигура в черном плаще. Лицо было скрыто глубоким капюшоном, рука с истонченной кожей, больше похожей на пергамент, протянулась к нам и притронулась к окружающему нас барьеру. Купол замерцал золотистым светом, и на нем появились мелкие трещины. «Что это такое?» — тихо спросил я. «Наши пропавшие стражи», — процедил Пронский. «То, что осталось от их души под влиянием демонической силы», — сжал он кулаки. Фигура в черном плаще медленно склонила голову, будто слыша то, что говорил князь, а ее пальцы продолжали скользить по поверхности купола. Мы все замерли, затаив дыхание. Душа стража неожиданно остановилась и перестала двигаться. Капюшон приподнялся, и мы все увидели вместо глаз в пустых глазницах синее яркое пламя. Ронский резко взмахнул рукой, и купол вспыхнул ослепительным ярким светом. Фигура отшатнулась, но не исчезла. Открыв в беззвучном крике рот, дух мертвого стража тут же ринулся на нас. «Бежим!» — крикнул Роман, и мы рванули вперед, даже не пытаясь спорить с таким хорошим и своевременным советом. Туман начал еще больше сгущаться, и из него начали вырываться одна за другой точно такие же тени. Воздух внутри купола начал тяжелеть, и его стало катастрофически не хватать на всех. «Если вступим в открытую схватку...» привлечем еще больше внимания», — закашлялся Сапронский. «Самое время уйти отсюда и вернуться на заставу. Я не собираюсь с вами рисковать». «Да воспользуйся уже кинжалом», — простонал Павел, и в моей ладони появился клинок, который я забрал из хранилища школы. «Накапай на него своей крови и влей немного первозданной энергии», — быстро он дал краткий инструктаж. Когда первозданная энергия соединилась с кровью на лезвии кинжала, он ярко вспыхнул в руке, создавая вокруг нас своеобразное световое поле. Туман вокруг нас рассеялся, а души погибших стражей отпрянули. Те из них, кто не успел это сделать в одно мгновение, развеялись в прах. — И ты молчал, — прошипел я, стараясь сохранять спокойствие. — Сколько продлится этот эффект? — Пока будешь напитывать его энергией, — быстро ответил артефакт. «И вообще, вы же внимания не хотели привлекать, поэтому я ничего не говорил». «Уходим быстро. Этот цвет привлечет слишком много внимания», — проговорил Пронский. «Я же говорил», — недовольно пробурчал Павел. «Как жаль, что ты меня не слушаешь, а остальные не слышат твоих поистине мудрых советов». Мы ускорили шаг, пробираясь сквозь туман, который расступался перед светом кинжала. Воздух стал немного чище, дышать стало легче. Но напряжение не спадало. «Сколько еще?» — хрипло спросил Сергей, спотыкаясь о корни деревьев. «Не знаю», — сквозь зубы процедил Пронский. «Но если туман стал редеть, не думаю, что долго. Главное, ни на кого больше не нарваться». Не прошло и пары минут, как мы вырвались из тумана, резко остановившись у подножия колонны. Та самая, которую я видел в видении, черная испещренная рунами, смерцающей в центре печать Ронве. «Лебедев!» — выдохнул Сергей. Он был прикован к колонне цепями, его голова была опущена, но когда мы сделали шаг вперед, он поднял голову и улыбнулся. В его глазах вспыхнуло зеленое пламя. «Наконец-то!» — произнес он.